Не стоит царствовать, когда престол непрочен под тобой. Мой страх банком понятен, Банк создан вызывать боязнь в душе. При царственном размахе и смелости он действует с умом, обдумывая до конца поступки. Из всех людей мне страшен он один. В его присутствии мой дух робеет, как Марк Антоний Цезарь робел». Когда кудесницы мне обещали власть короля, он тоже попросил поворожить ему. И я услышал, что Банко будет предком королей, а мне никто наследовать не будет. Бесплоден скипетр мой. Из рук моих не сыну он достанется, чужому. Для внуков Банко зло я совершил, Для них убил я доброго Дункана, Для них я ненавистен стал себе, Я, дьяволу, врагу людского рода, свое спасенье продал для того, Что после царствовали внуки Банкол. Нет, выходи, поборемся судьба Не на живот, а на смерть. Кто там? Возвращается слуга. С ним два бедно одетых человека. «Выйди. Понадобишься, позову. Вчера я с вами говорил?» «Да, повелитель. Обдумали бы то, что я сказал?» «Я доказал вам, что не я виновник несчастья ваших, как решили вы. Не я, а он ввергал вас в разорение, обманывал надеждами, топил, топтал ногами и мешал подняться, расстраивал вам планы. Я вчера так ясно описал вам, кто виновник, что и безмозглый должен был понять, что это Банко». «Да, вы намекали». «Тот разговор был только первый шаг». Сегодня вас вызвал для второго. Что ж вы и дальше будете терпеть? Или вас заповеди научили молиться о спасении того, кто медленно вгоняет вас в могилу и вас с семьей довел до нищеты? Что ж делать, государь? Мы только люди. Да, люди вы. По росписи пород как гончие, борзы, волкодавы и прочие считаются у нас собаками. Однако есть различия. Та зла, та ласкова, у той хороший нюх и выдержку у той, смотря какое ей назначение. Так же и с людьми. Что вы за люди? На каком вы месте среди вам подобны? Если я найду, что по отваге вы не из последних, я в ваши руки способ передам, как вам с врагом заклятым рассчитаться и этим нашу милость заслужить. Я, государь, на целый свет в обиде. Меня ожесточила так судьба, что я пойду на все, чтобы за несчастье отмстить другим. Я тоже, государь. Меня в конец сломили неудачи одно из двух. Или поправлю жизнь, или мгновенно от нее избавлюсь. И так вы знаете, что Банко враг обоим вам. Мы, Мы знаем, знаем, ваша, ваша милость. милость. Но он и мой непримиримый враг, который всем своим существованием мне отравляет жизнь. Мне власть дана стереть его с лица земли открыто. Но так нельзя. Есть общие друзья, которых дружбы я тогда утрачу. Пред ними мне придется сожалеть о том, кого сгублю я. Вот причина. Зачем я к вашей помощи прибег? Мы, государь, исполним поручение. Хоть стоило бы жизни. Мне видна решимость ваша. Через час, не более, разведчик мой покажет, где вам стать, и вам назначит миг для нападения. Кончайте все поодаль от дворца сегодня ночью. Что бы ни случилось, я должен оставаться в стране.